Глава 36. Прежде чем продолжать наш рассказ, необходимо ознакомить читателя с обычаями, порядками и образом действий священной инквизиции. Описывая инквизицию в Гоа, мы можем сказать, что даем в то же время описание всех остальных, так как различие между ними было, если оно вообще было, минимальное и не имеющее серьезного значения. Общие правила были везде одни и те же. Санта-Каза, или святая инквизиция, в Гоа занимала величественное каменное здание с тремя воротами на переднем фасаде. Центральные ворота, самые большие и высокие, ведут в зал суда, боковые в просторные и роскошные помещения инквизиторов и прочих чинов. За их помещениями идут камеры и подземелья тюрем инквизиции. Они тянутся по двум коридорам или галереям и снабжены каждое двойными дверями, их около двухсот и все они площадью 10 квадратных футов, только одни более светлые, другие совершенно темные. В коридорах или галереях посменно дежурят два сторожа, и никто не может пошевелиться в камерах или произнести хотя бы слово, не будучи услышан сторожем. Что касается еды, то она хороша, не допускает расстройства пищеварения и приспособлена к отсутствию движения у заключенных. Врачебная помощь постоянно к их услугам, но лишь в редких, исключительных случаях допускается утешение духовника, а тем более приобщение святых тайн. Вообще, вход священникам в тюрьмы Инквизиции воспрещен. В случае смерти заключенного, будь он признан виновным или невиновным, его все равно хоронят без всяких религиозных обрядов и без участия духовенства. Затем уже умершие подвергаются испытанию, и если окажутся виновными, то их кости вырывают из земли и над трупом приводится в исполнение приговор инквизиции. В гуа два инквизитора — Великий инквизитор и просто инквизитор. Тот и другой избираются из ордена доминиканцев. В судебных разбирательствах, дознаниях и допросах им оказывают помощь так называемые депутаты, избранные из разных монашеских орденов. Их очень много, но они являются только по требованию главного инквизитора. Кроме них есть еще другие чины инквизиции, на обязанности которых лежит подвергать цензуре все книги и следить за тем, чтобы в них не было ничего противного религии. Есть еще официальный обвинитель, прокурор инквизиции и адвокаты, которые принимают на себя защиту обвиняемых, но главная их обязанность состоит в том, чтобы выведывать сокровенные тайны и выдавать их инквизиции. Эти так называемые «друзья» Инквизиции в то же время являются и ее сыщиками. Эту обязанность принимают на себя, считая великой честью люди лучших фамилий, высшие знать страны. Эти шпионы рассеяны повсюду, и каждое необдуманное неосторожное слово или выражение тотчас же доносится ими. Приглашение принять участие в деле Инквизиции никогда и ни в ком не встречает отказа это величайшая честь, какой может удостоиться человек. Заключенные в тюрьмах инквизиции содержатся все без исключения в одиночном заключении. Только в тех случаях, когда по свидетельству врача одиночное заключение начинает так пагубно влиять на заключенного, что грозит опасностью его рассудку или жизни, больного переводят к другому заключенному. От них требуется безмолвие и полнейшая тишина. Те, кто стонет, шепчет или даже молится вслух в своей беспросветной темноте, принуждаются к молчанию побоями. Крики, стоны и вопли, наказываемых в коридорах или пытаемых в зале пыток, разносятся по всем галереям и камерам, наполняя ужасом сердца ожидающих своей участи. Первый вопрос, с которым инквизиция обращается к задержанному лицу, это неизменно вопрос о его имущественном положении. От него требуется, чтобы он пересчитал все, что ему принадлежит по праву, и скрепил свое показание торжественной клятвой. При этом задержанного предупреждают, что если он что-то утаит, то даже будучи невиновным, он все равно подвергает себя гневу инквизиции. Если он окажется невиновным, то его имущество будет целым и неприкосновенным. Если же будет доказано, что он виновен, то оно поступает в собственность инквизиции». Таким образом, вопрос об имуществе подсудимого далеко не праздный вопрос. Если обвиняемое лицо сознается в преступлении, то его обыкновенно выпускают на свободу, но все его имущество конфискуется в пользу инквизиции. Согласно законам этого учреждения, судебному разбирательству придается вполне законный вид строжайшего беспристрастия и справедливости. Хотя свидетельство двух лиц считается достаточно для задержания или ареста любого человека, требуется семь свидетелей для того, чтобы возводимое на него обвинение получило силу. Но так как свидетели никогда не ставятся лицом к лицу с обвиняемым, и пытки часто применяются даже к свидетелям, то инквизиции нетрудно получить нужное число обвинителей. Нередко эти свидетели, спасая собственную жизнь, дают ложные показания, за которые совершенно невинные люди платят жизнью. Важнейшие преступления, преследуемые инквизицией — колдовство, еретичество, богохульство и то, что называется иудаизмом. Чтобы понять, в чем заключается последнее преступление, за которое пострадало от инквизиции чуть ли не самое большое число людей, нужно вспомнить следующее. Когда Фердинанд и Изабелла Кастильские изгнали всех евреев из Испании, те бежали в Португалию, где были приняты под непременным условием принятия христианства. На это они согласились, или, вернее, сделали вид, что согласились» и хотя все они крестились, коренное население страны не верило в искренность их обращения. Крещеных иудеев называли «новые христиане» в противопоставлении старым христианам. Со временем путем браков и те, и другие нередко смешивались между собой, хотя подобные браки считались позором для старых родовитых семей, Потомство от такого брака в течение многих поколений оставалось в презрении, испытывая упреки в примеси новохристианской крови. Потомки родовитых фамилий, вступавшие в брак не только с новыми христианами, но даже с их потомками, утрачивали свои кастовые права и выбрасывались из своей среды. Как в Испании, так и в Португалии генеалогия каждой дворянской фамилии всем известна, и на таких отщепенцев смотрелись недоверием. Эти несчастные никогда не могли быть спокойны ни за себя, ни за своих близких, потому что инквизиция всегда могла обвинить их в иудейской ереси, то есть в возвращении к обычаям и ритуалам иудейской религии. Ознакомив наших читателей с порядками инквизиции, насколько это нужно для нашего рассказа, мы будем продолжать сам рассказ.